Мирояр и Яромир. Лекаря надобно прислать. Да, пусть осмотрит. Нежная она слишком. Остонало громко. Братья дружных мыкнули, но, взглянув друг на друга, принахмурились. Чего к ней с другого бока полез? Тихонько зарычал Мирояр. Потом не мог. Тебя не спросил, огрызнулся Еромир. Как хочу, так и беру. Ей все нравилось. Да уж, конечно. Еле дышит, бедная. «Вот бы ушел сам, а мне не мешал». Вмиг оставив веду, оба вскочили на ноги. Забытая на время ярость, вспыхнула легче сухой травы. Обидно было Яромиру, что ненавистный брат первым у веды стал. Мирояр злился на пронырливость Яромира. Наглый выродок успел огонька с иного бока попробовать, да еще нежные губы заклемить. Нечестно. Оба хотели себе сразу все. А вышло вроде как поровну. Хитрая лиса и тут их обставила. Оглядев притихшую веду, братья все же покинули горницу. Хватит спорить, надобно лекаря звать. Да еще взорвавшихся девок проучить как следует. Одно дело языками трепать, другое за ножик взяться. И пусть всего лишь косы испортить. Случалось такое время от времени, но в этот раз дурные прислужницы всякий страх потеряли. «Я лекаря найду», — сказал Мирояр на пороге. «Не в подземелье надо», — буркнул в ответ Яромир. На то мы разошлись. Огонька решили навестить позже, когда в себя придет.